Терин Рэм «Мой муж — чудовище», изгнанная жена дракона. Глава 1 «Роды» Клавдия Маслова Из уютной полудрёмы меня вырвали чьи-то руки и встревоженные голоса. «Госпожа, госпожа, ну очнитесь же! Не время терять сознание!» Вам нужно постараться вытолкнуть ребёночка». Как будто через толщу воды слышался мне напряжённый женский голос. «Мда уж, пора заканчивать с турецкими сериалами». Насмотрела вчера гаремных страстей про хюрем. Вот и лезет в голову теперь всякая чушь про госпожу и роды. «Примечание. Турецкий сериал «Золотой век». «Наверное, это извороты моей фантазии». Свои 63 года ни детей, ни внуков я не имела. Неудачно провалилась под лёд в молодости. Перенесла тяжёлое воспаление придатков, которое оставило меня бесплодной. Переживала ли я об этом? Конечно же, да. Мы с мужем Лёшей прошли через стольких врачей, пытаясь завести свою кровиночку. Но диагноз врачей был суров. Надеяться на чудо не стоит. Так супруг от меня ушел, когда мне не было еще и тридцати. Были и слезы, и истерики, но со временем пришло смирение. Я научилась находить радости в простых вещах. Общение с сестрой тремя племянницами, работе в детском саду, где воспитывала чужих детишек. А после начались поездки в санаторий с такими же неунывающими пенсионерками, как и я. «Леди Клоудия, ну очните же, сейчас жизни вашей малыша зависят от этого!» С каким-то отчаянием уговаривал меня странный голос. Когда зашла речь об угрозе ребенку, я заметно напряглась, с трудом открывая глаза. Веки как будто были налиты свинцом. Зрение сфокусировать удалось не сразу, а когда картинка обрела четкость, то только шок удержал меня от того, чтобы заорать. Я лежала не на своей уютной постели с дорогущим ортопедическим матрасом, который купила в кредит пару лет назад, а на огромном ложе с толстыми резными деревянными столбами, удерживающими старинный балдахин с бархатными шторами цвета лаванды. надо мной Склонилась незнакомка-пенсионерка, одетая в старомодный чепец коричневое платье и белый длинный передник. «Что за бред?» — сипло-пробормотала я, удивляясь тому, что голос совсем не походил на мой. «Слава матери!» «Леди Клаудия, вы пришли в себя!» — вымученно улыбнулась незнакомая дама, подняв мою руку, чтобы нащупать пульс. «Не думаю...» я все еще сплю да точно ответила я своей бредовой фантазии увидев что узкая ладошка с длинными аристократическими пальчиками никак не могла быть моей слишком беленькая ухоженная и молодая конечность была чтобы принадлежать мне ну что вы госпожа не время так капризничать вам нужно разродиться как можно скорее понимаю что больно ну вам нужно тужиться чтобы избавиться от тягости с мягким укором произнесла женщина ага тужица ха ха хотела рассмеяться я, но живот скрутило с такой болью какой мне не приходилось помнить спазм сжал мышцы настолько сильно что я приподнялась на локтях не в силах хотя бы вздохнуть если бы не боль то заорала бы от вида своего или не совсем своего, юнного тела с большущим круглым животом. Когда стало казаться, что я больше просто не вынесу, то спазм и боль постепенно отступили, позволяя мне бессиленно упасть на подушку. «Вот так! Какая вы умница, госпожа!» Уже и головка показалась. «Но теперь всё у нас наладится. Надо только немножко еще поднапрячься». Где-то в изножия выраковала повитуха, наверное. А я только тяжело дышала, пытаясь понять, что происходит. «С ума сойти! Неужели это не сон?» Хотелось сказать ущепните меня», но тут очередной спазм скрутил так, что все прочие мысли, кроме того, как пережить этот ужас, вылетели из головы. Болезненные схватки накатывали одна за другой, давая мне всё меньше времени на передышки. Эта агония всё длилась и длилась, и мне уже стало неважно, бред это или непостижимая реальность. Хотелось только, чтобы поскорее всё кончилось. Я вся взмокла от натуги. Непривычно длинные каштановые волосы противно липли к щекам и шее. «Ну вот и всё». Какой крепенький маленький лорд у нас появился, произнесла Адама в чепце после очередной особенно болезненной схватки. Невероятное облегчение через минуту уступило место дикой тревоге, ведь мой малыш не издавал ни звука, но потом я услышала шлепок, и в незнакомой комнате раздался громкий крик младенца. Неведомое раннее счастье Затопило меня. И уже стало неважно, что все происходящее — просто бред. Я хотела обнять своего ребенка хотя бы во сне. «Где он? Дайте мне моего сына!» Забыв об усталости, произнесла я, пытаясь сесть или подняться повыше на подушках. «Куда же вы, бедовая госпожа? Подождите немного. я оботру юного «И займусь вами», — уговаривала меня повитуха. Сейчас я увидела, что возле дамы крутятся трое молодых девиц в таких же чепцах и передниках. Они подавали тазы с водой и стопки белоснежной ткани с рюшами. «Я хочу его увидеть. Прошу, пожалуйста», — едва не плача от обуявшего меня страха, что скоро проснусь, но так и не прижму к сердцу младенца. «Ну чего вы так и разнервничались? Вот он, наш юный дракон!» снимала немалой долей гордости произнесла незнакомая дама с некоторой опаской, показывая мне сверток, в котором было видно недовольное, смущенное, но самое прекрасное личико, которое только доводилось видеть. «Какой он красавец!» — сипло сказала я, нетерпеливо отнимая у повитохи честно выстраданного сына. вот «Я же говорила, что как увидите малыша, так забудете о своих страхах и прочих глупостях». Не скрывая одобрения, произнесла дама, наблюдая за тем, как я нежно касаюсь младенцу губами, вдыхая его нежный, едва уловимый аромат. Она сделала какие-то пасы над моим животом, а в это время ее помощницы сноровисто обтерли меня влажными полотенцами и поменяли белье. Ведомая тем самым инстинктом, который столько лет был заперт глубоко во мне, я сдвинула широкий ворот сорочки и поднесла сына к груди. Маленький ротик тут же жадно обхватил бежевый ореол и стал причмокивать, заставляя слезы нежданного счастья катиться по моим щекам. Именно в этот момент дверь распахнулась и в комнату ворвался, «Чудовище!» Только и смогла выдохнуть я, стараясь не заорать, чтобы не напугать сосущего грудь младенца.